Ужас даже не в том, что подобное убеждение выглядит неописуемо глупо и самонадеянно, а в том, что оно работает, почищу любой охранной магии, сколько раз в этом убеждался. Когда король распахнул перед нами дверь, за которой томилась, вернее, наслаждалась увлекательным чтением узница своих фантазий и королевского чувства юмора, вышел небольшой конфуз. Белокурая красотка, вместо того, чтобы испуганно завержать или надменно осведомиться, кто все эти неприятные люди и почему они сочли себя вправе нарушить её покой, вдруг бросилась мне на шею с торжествующим криком: "Вернулся мой муж, мой пропавший король!" На миг я почувствовала себя самозванцем и бес пяти минут захватчиком престола. Растерянно обернулась к своим спутникам. "Я не Джуфин и Гурик хохотали, сложившись практически пополам, не зная, кто громче. Оба хороши. И только Нуминорик сохранял полную невозмутимость и смотрел на меня, ожидая дальнейших указаний. Ради него пришлось собраться. "Нюхай пока", сказал я ему. "Запоминай её запах. А вы, господа, избавьте даму от моего прекрасного тела. Мне нужна полная свобода передвижений". "Ну лаги, женатые люди так говорят", ухмыльнулся Джуфин. Но всё-таки отодрал от меня цепкую блондинку, самую красивую женщину всех миров. Когда в её безумных синих очах заблестели слёзы, сердце моё дрогнуло, и по его научению я пообещал: я обязательно вернусь. Пусть спит пока с надеждой на лучшее. Потом я ухватил Номинора за руку, скомандовал: "Закрой глаза" и шагнул в дверной проём, увлекая его за собой. Я совсем никакетничу, когда говорю, что колдун из меня пока совсем плохонький. И, скажем, до уровня 3 кила, который попал в эхо всего несколько лет назад, мне ещё учиться и учиться. По крайней мере, на башню Махната в дому залезть мне пока вряд ли по силам. И беглеца вернуть на место одним движением руки. Да что там? Я даже над тортом этим дурацким, который они с Миломори мастерят для прокорма Базилио зачахну. И вовсе не факт, что доведу дело до конца, но некоторые вещи действительно даются мне так легко, что самому не верится, в частности путешествия между мирами. Шаг за дверь, и я уже в Хумгате, что в своё время было действительно трудно научиться не попадать туда всякий раз, когда я переступаю очередной порог. Но с этим я худо-бедно справился. выработал полезную привычку тормозить у каждой двери волевым усилием напоминать миру, что я пока не собираюсь его покидать и только потом идти дальше по своим делам. Со стороны эта заминка уже почти незаметна, так все говорят. То есть путешествовать между мирами мне гораздо легче, чем этого не делать. Можно сказать, я всегда одной ногой там. Всё это я говорю к тому, что утащить Нуминориха в Хунгат мне было очень легко. В этом я с самого начала не сомневался. Но как пойдёт дальше, этого даже весь мой богатый предыдущий опыт не мог подсказать. Хумгат или коридор между мирами в нашей магической традиции принято описывать как некоторое непостижимое пространство, заполненное особой разновидностью пустоты, соприкасаясь с которой человек как бы перестаёт существовать, но одновременно остаётся собой, даже в большесте это нечем в обычных обстоятельствах. Я довольно много об этом думал и пришёл к выводу, что коридор между мирами это всё же не столько пространство, сколько особое состояние сознания, находясь в котором человек временно разрывает все связи с реальностью, как бы вовсе перестаёт быть, зато обретает способность переходить из одного мира в другой и даже подчинять эти перемещения собственной воле при условии, что она достаточно сильна.